Глава 13. Рандом выбрал город после бомбардировки как ландшафт будущей арены, и модуль терраформирования тут же воссоздал декорации театра военных действий. Судя по всему, инфослепок для модуля терраформирования был взят столько только осваиваемой тропической планеты, а не урбанизированного планетоида с гравитационным генератором и плотностью населения в пару десятков тысяч человек на один квадратный километр. Гравитация чуть меньше стандартной, но это заметил только я. Герда с грацией кошки прыгнула первой, плавно спланировав на арену. У нее на 250 уровне открылся талант к изменению собственного веса, и сейчас девушка демонстрировала его, опускаясь вниз не быстрее гусиного перышка. Не болото! С почти детской радостью пробасил Бишкек и грузно, как будто в самом деле состоял из камня, рухнул. Я бросил взгляд на другую сторону арены и увидел, как последним скрылся термит. Его механическое, похожее на жука, тело не спрыгнуло, как остальные, а, подобно насекомому, спустилось вниз, перебирая по стене лапами. На том месте, куда стартовал скипидар к, за силовым барьером арены на постаменте лежала она. «Матильда! Рад за тебя!» Скорее уже самому себе ответил я и тоже сиганул вниз, активируя мимикрию. Я привык к более слабой гравитации, и сейчас это мешало. Бишкек, следуя плану, начал шуметь. Ну как шуметь? Турянец швырял стокилограммовые булыжники и мусор по навесной траектории, отвлекая внимание. Не став затягивать, я ринулся вверх по стене горящего здания, кончик которого был срезан точно ножом. Сверху открывался хороший вид на арену. Скипидар шел со своими тиммейтами, не скрываясь, явно уверенный в своем превосходстве. При своем 502 уровне Скипидар выглядел самым безобидным из-за небольших размеров расы людей. Грейс, что шагала рядом и была на полсотни уровней ниже, все равно выглядела внушительнее босса. Но визуально самым опасным среди них был термит. Меклар вышел из своего образа по максимуму, взяв в бой тело танка-насекомого. Турили на его корпусе, хищно озирались по сторонам, ища жертву. Но в том-то и дело, что выглядел он грозно только визуально, и причина не в низком уровне термита. Любой имплант с характеристиками имеет четкую уровневую стоимость. Поставил себе мышечный имплант, повышающий переносимый вес до трех кг, кило, распишись в получении энного количества опыта, который неминуемо поднимает общий уровень персонажа. И это правило справедливо для всех, особенно для небиологических рас, таких как, например, Меклары. Сделано это для того, чтобы донатер, солидно прокачавший своего персонажа, не мог вызвать на дуэль игрока на два десятка уровней выше себя и играючи разложить его. Просто глядя на уровень, уже можно примерно представить силу персонажа. И это правильно, потому как на откуп игроку остаются его знания и умения. Именно они играют важнейшую роль в геймплее. Миклар выглядел грозно, но только с первого взгляда. В его движениях чувствовалась не рассеянность, а нечто другое. Будто он юнец, который проводил свободное время в мелком тире, стреляя из пневматики по консервным банкам. А тут вдруг попал на нормальный военный полигон. Вместо поршневой пневматики в его руки попал Орси-35К или Шаг-СК. И мальчишке хочется с ним возиться, стрелять и чистить эту взрослую игрушку. Свои мысли я поведал в общий чат, и Герда, вот молодец девочка, тоже выдала свою аналитику. Термит, как и их группа, недавно ушел на рерол и, проявив себя как парадокс, привлек внимание корпорации. Его по максимуму подтянули по уровням за счет технической модернизации, благо Меклары идеально подходят для набора уровней за счет модификации, и выставили на арену. Наверняка последний уровни Скипидар взял также за счет киборгизации Аватара, ведь перевалить за отметку в 500 левелапов удалось единицам, даже спустя 20 лет с момента старта игры. Оставалась темной лошадкой только Грей с редкой расой, но она амфибия, пусть и высокоуровневая, а вокруг лишь руины горящего города. И все же, когда я смотрел на девушку Ноутлойда, внутри меня росло нехорошее предчувствие. Чуйка подсказывала, что именно Майя станет для них самым большим геморроем. В этот момент стволы Меклара повернулись в мою сторону. Механический таракан зашевелился, явно готовясь к залпу из всех орудий. Признаться, я расслабился, ожидая, что либо меня засекут сразу, еще на подъеме по внешней стене, либо они засекут вовсе. Но термит явно заигрался, и я обнаружил предалина слишком поздно. Не став терять ни секунды, я начал поспешно спускаться, перепрыгивая по два-три этажа за раз, но все равно не успевал. Рой из полутора десятка самонаводящихся ракет пошел по пологой к земле траектории. По расчету суперкомпьютера Миклара, эти злые осы, начиненные чем-то подлым, должны были встретить меня у земли, двигаясь мне навстречу вверх. Вспоминая недобрым словом слова тягу компровизации, я сиганул вниз, надеясь, что запаса прочности, закачанного в мой экзокостюм Алисой, хватит, чтобы обойтись без травм от приземления. Иного выхода, чтобы обогнать ракеты, я просто не видел. Биш, который не видел приближающуюся из-за груды обломков угрозу, все же догадался по моему поведению, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Турианец кончил метать строительный мусор за баррикады и развернулся спиной, готовясь принять урон на бронированную часть. Вовремя. Едва я угнал за широкую спину четырехметрового танка, как самонаводящиеся снаряды, выпущенные по мою душу, не меняя траектории, врезались в широкую спину Бишкека, активировав пассивку «Гранитный град». Через мгновение пространство за спиной превратилось в ад и Израиль. Пассивка Турианца сработала как надо, выдав последовательно 8 стаков каменной Шарапнели в обмен на каждую тысячу вытанкованного урона. Вот только никто из команды противника не получил урона от имбалансной пассивки Турианца. Они еще не подобрались на близкую дистанцию, находясь за естественными баррикадами арены. Я прикинул, если стаков пассивки Бишкека было 8, то суммарный урон от залпа равняется примерно 8000. Приняв все на себя, я, конечно, не умер бы. Броня и резист к физике заблокировали бы почти половину демаджа, да и Алиса напитала его броню прочкой, как говорится, под самую пробку. Но травмы все равно не удалось бы избежать. Бишкек от залпа Миклара потерял меньше четырех сотен урона и за счет отличной регенерации обещал через полминуты восстановить здоровье полностью. Только я подумал об этом, как неуловимая комета, за которой даже взглядом было сложно уследить, вынырнула из-за препятствия и с силой врезалась в начавшего поворачиваться боком танка. Кометой оказался скипидар. Судя по всему, первым ударом, который даже через резисты снял танку одну пятую хитов, он активировал какое-то комбо ближнего боя — и сейчас разгонял его, проводя почти неуловимые удары по спине турианца. Я среагировал моментально. Присев на землю, активировал сначала капкан корней, чтобы лишить киборга маневренности, но тот и не думал вырываться, продолжая наносить урон. Поняв, что это не сработало, я, не меняя позы, принялся отлечивать танка. Нельзя сказать, что это полностью снизило скорость потери жизни бишкеком Но его полоса здоровья перестала так угрожающе сокращаться. Я и не думал вмешиваться в это избиение. Какой в этом смысл, если скипидар, успевший разогнать комбо, сложит меня за пару-тройку ударов? Против грубого напора и двукратной разницы в уровнях не поможет ни сукородитовый скелет, ни кислотная кровь. Не сокращая отхиливать танка, я поднял глаза вверх на табло с коэффициентами ставок в режиме лайф. Теперь цифры были более приближены к реальности, и я улыбнулся, видя, как меняется счетчик пассивки Турианца, который сейчас показывал цифру 12. «Пап, терпи! Не отступай! Он убьется об тебя!» Оборачиваться на Герду не было ни сил, ни времени. «Стоит мне отвлечься, и Бишкек, который был для меня живым щитом, может не досчитаться нескольких десятков хитов здоровья, а это сейчас критично». Мы с самого начала распределили роли. И Герда, как молодая и опытная, должна была прикрывать тылы. Если девушка молчала, значит у неё все нормально. Поэтому я сконцентрировался на своей нынешней задаче, а именно на поддержке танка. Это не мешало считать в уме примерный урон Бишкека, Первый стак гранитного града отнимал смехотворные 10 единиц физического урона. Второй уже снимал 20, третий — 40, а четвертый — 80. Сейчас над головой бишкека, чей панцирь на спине уже покрылся трещинами, висела цифра 14. Прикинув в уме урон 14-го стака, я присвистнул. Выходило 62 тысячи зеленого урона. Да, зеленый урон — это не белый. Он режется пассивками, резистами и бронёй, но 62 тысячи. У Скипидара хилые резисты плюс запас здоровья, но за последний стак он потерял почти четверть от общего уровня здоровья, а в общем вытанковал почти 125 тысяч. Еще два стака гранитного града, и Скипидар улетит на реинкарнацию с одним хитом здоровья. Не улетел. На горизонте. Над головой горбящегося Бишкека, шипя реактивными двигателями, взвелась в небо новая стая ракет. И я выдал из наплечных бластеров серию неприцельных выстрелов, но лишь сбросил с себя мимикрию. Ракеты врезались в спину Бишкека и расцвели чередой взрывов. «Дима погибнет. Гадалки не ходи». Но душу мне грело осознание того, что вслед за ним отправился Искипидар. Ведь урон от ракет активировал новые стаки-пассивки, догнав их до 20. Я заподозрил, что что-то не так, по огорченному вздоху толпы и матерной конструкции из уст Герды, выдержанной в полной стилистике отца. Я поднял голову на экран и... На нем стоял скипидар в столбе света с пикселем жизни в хитбаре. А в это время Бишкек догорал в огне от ракет. Турианец получил урон со спины, и пассивка продолжала накручивать стаки, но шрапнель каменных осколков не причиняла вреда Скипидару. «Отрицание смерти», — выдохнула Герда. «Мы с Каем играли в нее полтора года. Это отрицание смерти паладинов Ордена из сферы миров. Скипидар не погибнет, пока действует отрицание». Если честно, я думал, что парадоксами стали игроки только из Квазея Эпсилон и впервые встречал себе подобного из другого проекта. Не то чтобы я не доверял Герде, но чтобы убедиться лично, сделал пару выстрелов скипидара из наплечник-бластеров. Как и предсказывала Герда, безрезультатно. «Как развеять этот скилл?» «Никак», — ответила девушка, не отрывая глаз от силуэта киборга. «Три, два, один». Повинуясь обратному отсчету, свет, окутавший с Кипидара, начал увидать, но послушно уберег его от последнего стака гранитной шрапнели. Жизни Бишкека опустились до единицы, и Турианца телепортировала за пределы арены. Я, наведя бластера, терпеливо ждал, когда иссякнет свет, чтобы снести последние крохи хитов. Зря. За мгновение до того, как свет перестал защищать киборга, перед ним прямо из земли вырос Меклар. Термит в прямом смысле слова выкопался из грунта на том месте, где сейчас лежал виртуальный прах Бишкека, разметав его по округе. Спаренные лучи ударили в бронированное тело механоида, но лишь сковырнули закипевшую краску. Киборгу бы этого хватило, чтобы отправиться вслед за Бишкеком, но вот для термита... Урон от маломощных бластеров для боевого тела миклара можно было сравнить с зажигалкой, которой идиот пытается прожить броню танка. Ответки не последовало. Наоборот, термит пустил густой едкий дым, желая раствориться в нем вместе с израненным командиром. Я улыбнулся. Новичок. Зря он это. Термита прокачали по уровням, дали в его руки крутого перса, но опыт не купить за донат. Для на едкий сернистый газ неприятен, но совсем не губителен, его кровь и есть кислота. Для Миклара, лишенного биологической сущности и заключившего себя в скорлупу сверхпрочной брони, едкий газ и вовсе был незаметен. Наверняка также он думал и про Скипидара, который в погоне за уровнями подверг тело космического странника глубокой киборгизации. Глубокой, но не стопроцентной. Может быть, будь он не так поврежден, едкий газ не причинил бы вреда, но после столкновения с Бишкеком его имплантированная броня была герметична, как решето. Гладиаторский пидар уничтожен союзником термит. В чат тут же пришло текстовое сообщение, именно текстовое, а не голосовое. Так я понял, что его крестная дочь приступила к активным действиям. Герда Олимпия. Улыбка. «Артем Куф». «Не отвлекайся». «Герда Олимпия». «Спорим, что я точно не сольюсь». «Артем Куф». «На что?» «Герда Олимпия». «На то, что ты расскажешь мне секрет, как просчитать систему». И я на секунду задумался. Если девушка так уверена, что не сольется, значит, та не выиграет, ведь бой на арене идет до последнего выжившего». Да, у них получилось завалить такую гару, как Скипидар, но это целиком и полностью заслуга Бишкека, вернее, его пассивки. А почему, собственно, и нет?» Артем «Ок, главное не забудь про зрителя, который пришел поболеть за тебя. Я Агапамаги сейчас». Герда Олимпия. «Крестный, где эта пиявка?» «Сейчас я ее размотаю» и я закрыл глаза, активировав одну из первых способностей, полученных за дендроида. Язык трав сработал, как и раньше, просканировал территорию, подарив мне трехмерную картинку арены и головную боль отката. Именно из-за нее я не использовал этот скилл последние десять лет. Если чистить, то можно и дураком сделаться. Но сейчас я добился своего. Нашел девушку Ноутлоида и Миклара, что вновь зарылся в грунт. Если с механоидной формой жизни было все более-менее понятно, то Грейс вела меня в ступор. Ее я обнаружил в четырех экземплярах, и, судя по весу, с которым они давили на растения, эти копии не были иллюзиями. И я сообщил полученную инфу Герди вместе с диспозицией противника. Девушка тут же выдала несколько теорий происхождения копий, а после и вовсе сказала, что сама займется ноутлоидом. Я хотел было предложить не геройствовать и сначала вдвоем заняться одним противником, а затем и вторым. Но мое вполне логичное предложение Герда ответила едкое «Не знала, что вы любите бить девочек». И прежде чем я успел опомниться, предложил обратить внимание на Миклара. «Механический жук в самом деле начал выкапываться». Что-то в его облике изменилось, что именно я понял уже спустя секунду, когда в мою сторону ударили два пучка лазера. Плотная шкура зашипела, а сознание обожгло болью в области костистой груди. немедли больше ни секунды, я нырнул за укрытие. Термит оказался не так прост, он нашел способ наносить гарантированный урон по мне. Миклар просто отказался от реактивных самонаводящихся ракет, поняв, что мне хватит ловкости увернуться. Зарывшись в грунт, термит перестроил собственное оружие в лазеры, которые наносят пусть не такой внушительный, но гарантированный урон. «Каким бы ты быстрым ни был, тебе все равно не удастся быть быстрее скорости света». Хитро. Я смотрел собственную грудь и обнаружил на ней росчерк лазера. Прошло сообщение о повреждении в 280 единиц. И это меньше, чем за секунду контакта. Урона могло бы быть гораздо больше, но будь я покрыт густой слизью, которая не только рассеивала тепло, но и отводила его за счет испарения. В этот момент что-то блеснуло на горящем здании, и я инстинктивно посмотрел туда. Зря. И еще когда только начал поворачивать голову, скулу и мандибулы обожгло. Я дернулся от боли, но этим только все усугубил» мою лобную долю отвечавшую за спектральное тепловизионное зрение заделать чуть рассеявшимся пучком лазера ослепленный я перекатом ушел в сторону а затем и вовсе рванул ориентируясь едва ли не на ощупь миклар внезапно стал умным не то что несколько минут назад когда собственноручно прикончил босса он не стал сближаться а ударил лазером в одну из нескольких зеркальных панелей на полуразрушенном здании Луч стрикошетил от отражающей поверхности и достал меня за укрытие. Но что-то подсказывало мне, что за столь оригинальную идею нужно благодарить не Термита, а его родичей по расе, наблюдающих за боем с трибун. Лобную долю, защищенную прозрачной оболочкой, повредила, повесив дебаф, частичная слепота. Вдобавок проскочил нехилый крит почти на тысячу. Мало того, что урон пришелся в критическую точку и нанес травму, так еще и был нанесен максимально действенным видом урона — лазерным. Ориентируясь скорее по карте, нежели доверяя зрению, спотыкаясь, я бросился к месту, где недавно погиб Биш. К черту оттягивать, пора заходить с козырей. Когти хищника отлично рвали мертвую плоть турианца, шли необычайно долгие полминуты, которые понадобились мне, чтобы найти свой щит. Ростовой щит прародителя. Щит скверной расы дендроидов. Уровень. Пятый. Класс. Уникальный симбионт. Тип. Броня. Броня. 999. Абсорбировано урона. 37553. Я бросил взгляд назад. Термит как раз перевалил через недавнее укрытие. Из-за обожженной сетчатки и дебафа на зрение прочесть количество здоровья противника оказалось непросто. После стычки информация о противнике пополнилась. В войцах термит — 362 уровень, раса — Меклар, вес — 3550, жизни — 66 780, 66 566. Вооружение. Реструктурированные оптико-энергетические пропульсоры. 3 на 2, Тип урона. Лазерный. Я выматерился. Такое со мной происходило нечасто, и знающие меня люди поняли бы, что дела у меня не очень. В нашем плане мне была отведена роль командира, разведчика и координатора. Поэтому из оружия я имел только наплечные бластеры, способные лишь на то, чтобы вскипятить краску на корпусе Миклара. Да и энергии батареи не бесконечна. Можно попробовать атаковать Эрмита в ближнем бою вживленными сакуродитовыми клинками, но этот вариант я оставлял на крайний случай. А пока я еще побарахтаюсь. По крайней мере, есть запас маны. Я сложил трёхпалый лапы чужого недвусмысленный жест. И прежде чем термит выстрелил, нырнул в землю точно в водную гладь. Скрывшись по твердию, я вновь использовал язык трав. Сейчас важно было понять, как обстоят дела у Герды. Чуть только пульсирующая боль в висках отступила, я осознал, что увидел. Мы с термитом сейчас бились в центре арены, а по периметру буквально со всех сторон вели бой Герда и Грейс. Именно что со всех сторон способности к созданию копий были не только у девушки Ноутлойда, но и у Герды, которая теперь создавала своих клонов из растительной органики. Откуда Грейс черпала биоматериал для своих двойников, оставалось загадкой. Правда, клоны обеих девушек не реплицировали оружие и броню, из чего я понял, что оригиналы еще не вступили в бой. Я невесело усмехнулся. София, узнав о такой способности, подаренной Герде, порвет меня на сувениры. она узнает, если уже не узнала, наблюдая за нами сейчас. Артем Куф. Знаю, ты занята. У меня нечем ковырять этот калькулятор на ножках. Давай я помогу тебе. Герда Олимпия. Не встревай, все нормально. Разберись со своей консервой. Артем Куф. Я вижу, как у тебя нормально. На самом деле дела у Герды обстояли, мягко говоря, так себе. Клоны Грейс без труда расправлялись с копиями Герды, но девушка упрямо создавала новых двойников фактически впустую, сливая запас энергии. Герда Олимпия. «Куф, не лезь! Это мой бой!» Артем Куф. «Давай я хотя бы скажу, где оригинал!» Герда Олимпия. «Нет, я сама!» «Ну, давай, давай» подумал я про себя. Все же они с Каем двойняшки. И как бы Герда ни была сознательна, пример с ее братом показал, что не стоит искушать судьбу и дергать тигра за усы. Ну, в данном случае барса, иначе может прилететь ответка. «Сама, значит?» Уже тише, произнес я. «Ну что же, хорошо. Тогда и я разделу с этой шестиногой консервой. Проще простого». Осталось только придумать, как отдалить того, кто вдвое выше тебя по уровням, не зная его способностей и парадокса. А смысл мудрствовать лукаво? Зрители? Да плевать на конспирацию. Сегодня многие поставили на меня, потому что верят. Не в меня нет. Верят в легенду, что однажды нагнула систему, создав прецедент, который не отменял узаконенное рабство, но давал нечто существенное — веру в то, что сопротивление не бесполезно. И я поднялся из-под земли во весь рост развел руки в стороны, сбрасывая мимикрию, дразня и приглашая. Миклар, хоть и интовик, но его энергия, тратится на просчет вероятностей, из которых игрок выбирает оптимальный для себя. Я же, а вернее Артиом, был в мире, где интеллект — это не просто характеристика персонажа, а мана. И там я был не просто игроком с претензией стать основателем расы, а магом-друидом.